впрочем у его скрытности есть и другие причины всякий романтический поэта он оставался романтическим поэтом до последнего сколько бы нейронизирован над собой выстраивает авторский миф и потому доверять автобиографическим свидетельствам о куджавы трудно в разные годы он излагал разные версии строго дозировал откровенность легко импровизировал на темы собственной биографии оно и немудрено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 Везунчик, говорим мы о том, кому завидуем, о том, чьи радости даже горести гармоничны, потому потом становится стимулом для искусства, переплавляются у него. Поэтическая судьба Пушкина в самом деле идеальна, а Куджаве ее современникам достало совсем другой Ниже будем говорить о поэтике умолчания, как главном приеме Акуджавы — это подцензурная скупость. Вечная оглядка заставляет и здесь опустить второй член сравнения, загнать его в подтекст, хотя после каждой строфы отчетливо слышится о мытом. о счастье! Жандармы во времена Пушкина действительно были вежливые и тихи, и выполнение жандармского долга не мешало им понимать, с кем они имеют дело. Николай I действительно время от времени давал поэту аудиенцию и прислушивался к нему, и даже...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 Он был сыном партийных работников, фанатично преданных своему делу и уделявших сыну весьма мало времени. У него, как у Пушкина, была любимая нянька из русских крестьянок, но мать выгнала ее после того, как она сводила Маленького, была-то еще не разрушенный тогда храм Христа спаситель После ареста отца Куджава жил у бабушки в Москве. Весь его арбатский миф именно эти три года, с тех пор он на арбате, он не жил никогда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 В 1991 году в Америке он принёс тяжёлую операцию на сердце, деньги на которые пришлось собирать по копейке. С начала 90-х он страдал помимо сердечной недостаточности, эмфизамой лёгких, но по-прежнему много ездил по миру. Сердечные встречи с друзьями служили отдушенной на фоне безрадостной постсоветской реальности. Акуджава умер в парижском госпитале, где никто ни слова не понимал по-русски.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 Случались в русской литературе биографии куда трагичнее, делая в роковом несоответствии биографии и темперамента, в грубой, рогожной реальности, обрушивавшихся на него бед. самые романтический советских поэтов с удивительным постоянством сталкивался с нелепыми и унизительными несчастьями. Солдат-доброволец не доезжал до фронта. Аутопист!